Подверженность ошибкам, мнимый мессия и нелепость постмодернистского произвола. В моральных вопросах мы подвержены ошибкам. Когда мы ищем моральный прогресс в темные времена, дабы отреагировать на всего лишь ощущаемый или же на действительно очевидный ценностный кризис, Мы должны быть готовы к тому, что конкретные ценностные суждения, которые мы считаем правильными, скоро или же только спустя 50 лет, могут оказаться ложными. Если моральный реализм верен, то есть если существуют моральные факты, которые мы можем и должны познавать, из этого следует, что мы должны смириться с неопределенностью. Хотя мы и можем выдвигать притязания на истинность в моральных контекстах, они могут и потерпеть крах. Притязание на истинность рушится, если мы заблуждаемся, то есть если мы считаем истинной ложь. Или наоборот, никто и ничто не гарантирует, что мы не заблуждаемся, в том числе и в очень важных, морально-релевантных вопросах. Сюда, кстати, относится действительно сложный вопрос о том, можем ли мы обладать бессмертной душой, которая проверяется на моральность в этой жизни. Допущение которое ни в коем случае нельзя отметать. Ошибкой было бы считать, что мы уже давно доказали с помощью естественно-научных исследований, что бессмертной души нет. Ведь с помощью естественно-научных исследований нельзя ни доказать, ни опровергнуть, что она есть или что ее нет. Это обстоятельство Эммануил Кант разобрал в своей «Критике чистого разума» и в своем прекрасном сочинении «Грезы духовица». Когда кто-то выступает против культурного релятивизма, иногда его упрекают в том, что он не толерантен к мнениям других, ведь в итоге может оказаться, что он ошибается. То, что кажется мне и многим другим правильным в моральном плане, в будущем может оказаться ложным, то есть откровенным злом. Сходным образом верно и то, что в прошлом люди совершали серьезные моральные ошибки из лучших побуждений. Почему же мы вообще должны доверять своим моральным суждениям? Может быть, нам стоит настолько расширить нашу терпимость к иным образом жизни и мысли, чтобы мы, например, могли допустить, что китайский вариант коммунистической диктатуры морально превосходит либеральное понимание демократического правового государства. В действительности из морального реализма следует, что в моральных вопросах можно заблуждаться. В большинстве случаев верен общий философский принцип о том, что везде, где можно быть правым, можно и ошибаться. Тому есть простая причина. Помимо всего прочего, истина и ложь – это нормы суждения об актах нашего мышления. Утверждать нечто – это вид акта. Мы делаем что-то, когда мы что-то утверждаем. Если кто-то что-то утверждает, он автоматически расписывается в том, что утверждаемое им истина. По этому критерию затем и оценивается утверждение. Утверждение может быть заблуждением, если оно ложно. Не все заблуждения одинаково плохи. Медицинское заблуждение может иметь фатальные последствия. Если же я заблуждаюсь, думаю что ключ лежит у меня в правом, а не в левом кармане куртки, от этого мало что зависит. заблуждение отличаются от лжи. В целом ложь – это утверждение, автор которого считает его ложным, но при этом представляет его устно, письменно и так далее другому лицу, как истинное. Тот, кто врет, намеренно говорит ложное. Таким образом, тот, кто заблуждается, не лжет, потому что заблуждающийся не знает истины. К примеру, я не знаю сейчас, где находится Анна Виль. Анна Виль — популярная немецкая телеведущая. Если я на каких-то недостаточных основаниях считаю, что я знаю, что она в Мюнхене, заблуждаюсь в этом, звоню другу и решительно заявляю, что она в Мюнхене, я не вру, так как я не знаю, что она не в Мюнхене. Если кто-то что-то утверждает, он выдвигает притязание на истинность. То, что некто говорит, в итоге должно быть правдой. Притязание на истинность — это, конечно, не гарантия истинности, а нормативный статус. Это значит, что притязание на истинность можно оценивать потому, реализуется оно или же терпит крах. Тот, кто выдвигает притязание на истинность, может быть впоследствии оценен на основе фактов. Если все так, как он говорит, Он прав, то есть он сказал правду, в противном случае он ошибся. Об этом говорит древнейший из известных определений истины, обнаруживаемое у Аристотеля. «Сказать, что то, что имеет место, не имеет места, или что имеет место то, что место не имеет, есть заблуждение» или ложь, а сказать, что то, что имеет место, имеет место, а что то, что не имеет места не имеет места, есть истина, так что тот, кто утверждает, что нечто имеет или не имеет места, либо говорит истину, либо заблуждается или лжет. Мы, люди, подвержены ошибкам в своих притязаниях на истинность, что философии называют «фалибельностью», Причина того, что мы фалибельны, заключается в том, что мы всегда судим в условиях нехватки времени никогда не бываем способны охватить все факторы, существующие в действительности, вынося интересное информативное суждение. Неинтересным в силу своей значительной неинформативности будет мое утверждение о том, что я сейчас что-то утверждаю. В равной мере неинформативно будет утверждать, что Берлин — этот город, который называется Берлин. Утверждения можно подразделить на те, что вообще не содержат никакой информации, и те, что содержит очень много информации. Эта классификация частично зависит от наших интересов. Человеческие притязания на истинность и знания в основном реализуются не в вакууме чистого мышления, а в действительности, которую мы своими утверждениями пытаемся ухватить, а также передать. Таким образом, притязания на истинность не являются независимыми от любых интересов. Но это ни в коем случае не значит, как могли бы сейчас возразить релятивисты среди вас, что не существует объективной истины. Верно то, что не существует абсолютно нейтральной позиции, никакого взгляда из ниоткуда, как назвал это американский философ из США Томас Нагель. Если верно, что в Берлине идет дождь, то эта информация обладает различным практическим значением в зависимости от того, кто и кому ее сообщает или же кто и когда ее констатирует. Если я еду в Берлин как турист и узнаю, что там сейчас дождь, я возьму с собой зонтик и, возможно, расстроюсь. Если же я нахожусь в летнем отпуске в Греции и слышу, что в Берлине идет дождь, я, возможно, почувствую облегчение или даже обрадуюсь и испытаю сочувствие своим согражданам в Берлине или радуюсь за броденбургских фермеров. Если же я занимаюсь городским садоводством в Берлине или даже зарабатываю себе на жизнь сельским хозяйством, эта информация для меня существенна и даже руководит моими действиями. Но все это никак не отменяет того, что в Берлине идет дождь, если истинно, что в Берлине идет дождь. Истинно, в большинстве случаев, это не вопрос интересов. Она объективна в том смысле, что нечто имеет место независимо от наших интересов, то есть истинно. Тот, кто может заблуждаться, может быть и прав. Это можно легко выразить в элегантном, восходящем к Рене-де-Карту аргументе – Если бы мы исключительно заблуждались, то есть никогда не были бы правы, то мы бы заблуждались и в том, что мы всегда заблуждаемся. Это значило бы, что мы вообще не могли бы задать вопрос о том, заблуждаемся ли мы всегда, так как в таком случае мы бы не заблуждались в том, что мы задаем вопрос о том, заблуждаемся ли мы всегда. Короче говоря, тот, кто спрашивает себя, заблуждается ли он, не заблуждается в том, что он спрашивает себя, заблуждается ли он. Состроив напряженное лицо мыслителя, спросите теперь себя, заблуждаетесь ли вы всегда. Если вы попытались исполнить мою просьбу, вы не ошиблись, а действительно задали себе вопрос. В этом соль самого известного высказывания философии нового времени. «Cogeto ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую». Вернемся к теме ценностей. Ценности функционируют в нашей повседневной жизни как ориентиры наших моральных оценок. То, какие ценности мы считаем своими, говорит о том, кто мы и кем хотим быть. Разумеется, мы можем заблуждаться, во-первых, в том, какие ценности действительно существуют, и, во-вторых, в том, как сохранять верность нашим ценностям в данной ситуации. Возьмем для иллюстрации морально значимое решение от терапии тяжело больного родственника. Мы узнаем, что близкий родственник страдает от рака с вероятно смертельным исходом. При этом в нас вновь и вновь начинает теплиться надежда, так как на рынок выходят новые методы терапии, которые, конечно же, еще не были однозначно подкреплены исследованиями и успехами в лечении. Кроме того, сохраняется и тот вариант, что, быть может, какой-нибудь целитель или метод альтернативной медицины сможет справиться с проблемой. В таких пограничных ситуациях человеческой жизни мы познаем самих себя. Мы узнаем что-то о том, насколько глубоко мы на самом деле связаны с родными, каковы в действительности наши ценности и убеждения. Ведь мы должны в условиях нехватки времени выносить сложные суждения, имеющие серьезные последствия. Стоит ли нам требовать от смертельно больного родственника снова проходить жесткую химиотерапию, даже если она не сулит никакого результата? Что советовать людям, которые находятся в таких сложных жизненных ситуациях, чтобы не отбирать у них надежду, но и не давать им жить в иллюзиях? Что некто значит для нас и кем мы действительно являемся перед лицом этого человека, мы ощущаем не позднее, чем в разделяемом опыте скорби от утраты этого человека. В пограничных жизненных ситуациях, к которым во всех обществах относятся в особенности рождение и смерть, мы на собственной шкуре узнаем, о чем идет речь в этике, так как наши суждения о самих себе, других и о том, что мы должны делать, приобретают наибольший вес. Во времена коронавирусного кризиса это стало особенно ощутимым, так как наши общественно разделяемые и политически реализуемые моральные суждения теперь имеют значение. Когда дело доходит до того, чтобы выбирать, какие жизни следует спасать ввиду нехватки ресурсов системы здравоохранения, врач реанимационного отделения сталкивается с вопросом о том, кому он поможет сначала, если у него будет слишком мало аппаратов ИВЛ, молодой матери с тремя детьми или нобелевскому лауреату, который может стоять на пороге прорывного открытия. Фактически, это безвыходная ситуация, так как любое принятое решение в итоге будет морально неприемлемым. Но по той же причине это не моральная дилемма, так как в данном сценарии невозможно поступить правильно. Действительная дилемма имела бы место, если бы поступить правильно можно было, лишь поступив в другом отношении неправильно, а здесь этого нет. Если можно вообще поступить только неправильно, то есть если нужно выбирать между двух зол, это не моральная дилемма, а настоящая трагедия. Если некто, кто способен и даже призван спасать людям жизни, должен выбирать, кого из поступающих к нему людей следует спасать первым, такое решение не может полностью обеспечиваться моральными доводами, так как в любом случае ценность одной жизни будет сравниваться с ценностью другой жизни. Но соответствующая моральная вина лежит не на плечах врача, так как он не в ответе за нехватку ресурсов. Поэтому соответствующие комиссии издают директивы, которые должны помочь принимать решения на основе бюрократически легитимированного документа врачу, целью которого всегда будет спасение всех человеческих жизней. Это психологически освобождает его от ужасной ответственности, так что мы можем требовать от него действий, которые необходимо совершать как можно скорее, но которые в конечном счете несостоятельны с моральной точки зрения. Ввиду всего этого, морально необходимо, чтобы государственное управление нашей системы здравоохранения, начиная уже с коронавирусного кризиса, признало, что подчинять клинике логике рынка нельзя, так как это по всему миру приводит к огромному, еще неизвестному числу человеческих смертей из-за того, что система здравоохранения оснащена недостаточно, чтобы существовать во время пандемии вируса. В рамках коронавирусного кризиса принимаются этически сложные решения, чтобы перераспределить ресурсы. Эти решения принимались с первоочередной целью сдержать пандемию и защитить систему здравоохранения от перегрузки. Это правильно в моральном плане, помимо прочего, потому что помогает врачу избежать ситуации распределения больных. В таком случае он не сталкивается с задачей сопоставления цены человеческих жизней. Вместе с тем из-за этого перераспределение ресурсов в политике оказывается в тяжелой этической ситуации в другом моменте. Они сознательно идут на то, что люди будут страдать от порой жестких мер, таких как локдаун или закрытие школ. Перед лицом вирусологических прогнозов едва ли были возможны этические решения, иные, чем принятые исполнительной властью, из-за чего действия правительства ввиду их существенной прозрачности в нашей стране широко приветствовались. Но они оправданы лишь в той мере, в которой их можно обосновать настоящими моральными рассуждениями. Для этого недостаточно просто указать на вирусологический императив, который требует защитить как можно больше человеческих жизней от коронавируса. Ведь ранее политика в целом неадекватно подходила к гораздо более серьезным кризисам, прежде всего к климатическому кризису, когда она, к примеру, в контексте слишком медленного перехода на электротранспорт поставила немецкое автомобилестроение выше качества жизни людей. Это изменяется в ходе коронавирусного кризиса, который отчетливо показал, что не будет возврата к прежней нормальности, неустойчивость которой уже давно была известна. Помимо вирусологического принципа имеют силы и другие естественно-научно и медицински обоснованные моральные принципы. К примеру, безусловное требование развивать новые формы устойчивого человека соразмерного транспорта, который не отравляет воздух, необходимый нам для дыхания. Существует фундаментальное право человека на чистый воздух. В отличие от не создававшегося человеком коронавирусом Большая часть загрязнений окружающей среды, причиняющих огромный вред здоровью, лежит на нашей совести. Ответственность распределена между многими акторами. Каждый из нас немного причастен к тому, что в определенных узлах наших глобальных производственных цепочек людям приходится страдать и даже умирать. Не следует отбрасывать этот факт с циничным указанием на то, что эти люди не принадлежат к нашему непосредственному окружению и совершенно нас не касаются. Такой ход аргументации свидетельствует лишь о морально неприемлемом образе мысли, который нельзя смягчить никакими оговорками. Пограничные ситуации смерти и жизни занимают не только медиков, которые, работая в особо щепительных в моральном смысле профессиях, заслуживают нашего особого уважения, так как их медицинские, а равно и моральные познания играют важную роль для морального прогресса. Моральные тяготы повседневной жизни иллюстрирует вымышленный, но и равной мере поучительный пример из сериала «Мессии» от Netflix. В этом сериале, вымышленном настоящем, поначалу в Сирии, Объявляется некто, кого многие считают мессией. По всей видимости, он даже творит чудеса, к примеру, прогоняя ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, террористическая организация, запрещенная в России, из Дамаска с помощью песчаной бури, воскрешая пристреленного ребенка и ходя по воде перед включенной камерой в Вашингтоне. Сериал особенно хорош в том, как он вновь и вновь заставляет сомневаться, прежде всего нас, зрителей, действительно ли протагонист – это явившийся вновь мессией, или же он просто безумный, опасный шарлатан, может быть, даже террорист. Одна из сюжетных линий показывает, как мать приводит своего ребенка к предполагаемому мессии, чтобы тот его вылечил. Для этого она прерывает химиотерапию и рискует жизнью ребенка, так как она не может вынести его боль от терапии и надеяться на чудесное исцеление через божественное вмешательство. Она ничего не говорит своему мужу и уезжает с ребенком, чтобы найти Мессию. Ведь она знает, что ее муж не поддержал бы ее решение и скорее позаботился бы о том, чтобы ребенок продолжил медицинское лечение. По возвращении обоих муж решает подать на развод и требует права единоличной опеки. В этой ситуации встречаются сложные ценностные суждения притязания на истинность. Мать желает исцеления своей дочери любой ценой эмоционально не в состоянии причинять своему ребенку боль химиотерапии. Вместо этого она полагается на религиозную веру в то, что протагонист действительно является мессией и к тому же готов исцелить ее дочь. Отец так не считает и больше полагается на перспективы химиотерапии. Эти резко конфликтующие ценностные суждения связаны с притязаниями на истинность и убеждениями настолько широкими, что они не могут дальше сохранять брак и обращаются к правовому государству за юридическим решением. Суть мысленного эксперимента сериала заключается в том, что он показывает нам, что стоит на кону в моральной жизни человечества и как становится видна правда жизни, если появляется некто, кто в качестве вероятного мессии убедительно отстаивает и распространяет в СМИ утверждение, что смысл жизни состоит в прохождении проверки со стороны Бога. В этических дискуссиях мы не должны забывать о том, что миллиарды людей действительно считают, что этика и мораль сильно связаны с присутствием божественного или даже с личным богом авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама. Если речь заходит о богах, божественном или боге, исключительно в единственном числе, разговор, как известно, становится серьезным. Если мы размышляем над основополагающими моральными вопросами, Мы не должны забывать, что мы ни в коем случае не живем в секулярную эпоху, в которой религия играют лишь вторую роль. Большинство людей по-прежнему настроены скорее религиозно, чем атеистически. Этика, которая ничего не могла бы сказать нашим религиозным ближним, все равно какой веры, также была бы случаем ложного универсализма. Религии прочно укоренены в обретении человечеством своего образа, обстоятельства, с которым нужно считаться в этике, что не делает ее зависимой от религиозных авторитетов. Ведь объективно правильное не становится правильнее от того, что религиозные авторитеты также верят в это. Однако мы не должны недооценивать то, Насколько существенно религиозное мышление способствовало моральному прогрессу и даже моральным революциям, к чему равно относятся как этика состраданий буддизма, включающие других животных, так и христианское представление о человеколюбии, переступающем любые границы. Неоспоримая серьезность пограничных ситуаций человеческой жизни – Это дальнейшее, даже достаточное основание для того, чтобы отвергнуть нелепый ход мыслей постмодернистского произвола, согласно которому имеет место преодолимый ценностный плюрализм, так что в итоге можно даже просто так выбрать, какую систему ценностей разделять. Прежде всего, последователи этого лжеучения считают, что мы можем выбирать между системами ценностей. Но наша свобода состоит вовсе не в том, чтобы пробовать для себя разные системы ценностей, прежде чем мы определимся. Идея постмодернистского произвола, который сама не больно выражает систему ценностей, происходит из значительной переоценки сферы действия ценностного плюрализма. Когда речь идет о серьезных вещах, человеческие ценностные суждения вовсе не так различны, как может показаться. Именно это – показывает нам вымышленные истории из телесериала «Мессия». Как мать, ведущая своего ребенка к Мессии, так и отец, полагающийся на медицинское лечение, хотят спасти своего ребенка. Никакой путь не оставляет значительные ценностные суждения позади. Тот, кто считает, что между системами ценностей можно выбирать, тем самым уже выбрал систему ценностей. Ценностный плюрализм поэтому не существует ценностно-нейтральной позиции, с которой можно судить о ценностях. У ценностного нигилиста также есть ценностные представления, так как он, к примеру, считает ценностью отстаивание истинности своего мнения о том, что в действительности ценности не существует, тем самым он, конечно, допускает противоречия. Ошибка относительно антологии ценностей, их способа бытия и сферы действия — это уже ошибка в рамках объективно существующей системы ценностей, морального порядка. Чтобы понять, что существуют универсально разделяемые человеческие ценностные суждения, разумеется, связывающие нас и с китайцами, которыми управляют недемократические с помощью диктатуры, не нужно сразу же взывать к Богу. Это и так ни к чему бы не привело ввиду того факта, что по всей Азии монотеизм обладает сравнительно небольшим значением. Монотеизм – неподходящее основание для универсальной этики еще и потому, что универсальные ценности не нуждаются ни в какой божественной поддержке. Скорее, достаточно понимания того, что мы, люди, являемся живыми существами, обладающими моральной способностью. Это понимание можно обосновать как в Китае и Японии, так и у нас, не ссылаясь на Библию. Наши моральные суждения тесно связаны с нашей формой жизни, то есть с тем фактом, что мы являемся животными определенного вида, то есть людьми. Когда мы принимаем решение в условиях нехватки времени, что происходит постоянно, биологически исследуемые параметры предварительно отсортируют варианты наших действий. Это можно понять потому, что мы сами испытываем ужас, когда видим фиктивное страшное страдание, например, в Мессии. Хотя мы знаем, что видимые нами в сериале происходит не в заправду, а только в телевизоре, нас окатывает контрастный душ из чувств, так как у большинства из нас есть врожденная способность к эмпатии, развивавшаяся много сотен тысяч лет. Наши моральные суждения и ценности тесно связаны с тем, что наш организм унаследовал формы и процессы, возникшие в ходе эволюции видов на нашей планете. Люди достигли эволюционного успеха и стратегически превосходят других животных в интеллекте, потому что они обладают моральными чувствами, и вместе с тем основаниями для совести. Это далеко не исчерпывает нашу способность морального суждения, а способствует ей, так как ее происхождение переплетено с социальной природой людей. Большинство людей, все равно какого происхождения, содрогаются, присутствуя при сцене жестокого телесного насилия. Точно так же все радуются универсально признаваемым жестом любезности, к примеру, сочувствию, гостеприимству, готовности помочь. Если бы не существовало совместно разделяемых оснований для восприятия ситуации человеческих действий, люди, никогда не встречавшиеся прежде, никогда не смогли бы хотя бы в чем-то договориться и понять друг друга. Мы дальше развиваем наши морально нагруженные чувства, такие как стыд, возмущение, гнев, гордость, так что из эволюционной предыстории наших моральных суждений не следует, что мы можем объяснить нашу сегодняшнюю моральную систему. Известные нам моральные факты лишь эволюционно. Эту важную мысль, в частности, метко сформулировал известный австралийский этик Питер Сингер. Из интуитивных реакций, разделяемых нами с другими живущими в группах млекопитающими под воздействием нашего обучения языку, развилась мораль. Хотя в разных культурах она всегда принимала особый облик, тем не менее в них есть удивительно много общего. Попытка понять истоки морали освобождает нас от двух предполагаемых наставников — от Бога и природы. Мы унаследовали богатство моральных интуиций от наших предков. Теперь мы должны выяснить, какие из них следует изменить. То, что упускают из виду поборники постмодернистского произвола, это буквальная правда жизни. В любой ситуации действия живого существа на кону стоит все. Мы могли бы умереть в любой момент, мы можем в любой момент подхватить смертельную болезнь. В нас нет никакой уверенности, что наша жизнь ведет к счастью и здоровью. Напротив, мы лишь игрушки в руках сил и процессов, над которыми никто не властен. Как живые существа, мы беззащитны перед действительностью. Нечеловеческая природа не знает милосердия, за примечательным исключением, что другие нечеловеческие животные тоже отчасти способны даже к систематическому моральному поведению и суждению. В животном царстве тоже есть следы морали, что не должно удивлять. Ведь природа образуется постепенно. Она, как это метко выразил Готфред Вильгельм Лейбниц, не делает скачков. «Натура нон фацит салтус». То новые, прежде всего биологические формы, развивающиеся в природе, возникают не в одночасье, а небольшими шагами, как следствие почти незаметных изменений, требующих очень много времени. Поэтому хорошо обоснована, если еще в действительности не совсем подтверждена, гипотеза о том, что спектр поведения других живых существ в равной мере определяется тем, что они воспринимают свое окружение как морально нагруженное. У человека сюда добавляется сложный язык чувств, так как мы описываем и оцениваем свое поведение с помощью языка и тысячелетиями храним эти оценки в культурных источниках, в картинах, текстах, повествованиях, а с недавних пор в видео и социальных медиа. С этим связана наша способность к абстрагированию, а вместе с ней и к развитию всеобщих нормативных систем – которые мы можем кодировать в языке или в иных символах, например, в форме произведения искусства. Человеческая мораль в той мере стоит выше морали других животных, которые наши исторически развившиеся паттерны действий свидетельствуют о той мере сложности, которая постоянно ведет к пересмотру прежних моральных суждений и вместе с тем к возможности морального прогресса, а равно и регресса. Люди развивает радикально новые паттерны действий, которые они впоследствии должны ввести в пространство уже принятых практик моральной экспертизы. В каменном веке не было городских сумасшедших, хипстеров, правых радикалов, от Ильеров и парламентских статсекретарей. Парламентские статсекретари ФРГ высшие служащие министерства, назначенные в него парламентом для более успешного взаимодействия между исполнительной и законодательной властью и мы не можем предсказать, какие виды деятельности человечество еще создаст в будущем.